Секретный кабинет главного архива Небесной канцелярии был построен овальной формы. стен как таковых не было видно, их заменяли прилепленные друг к другу превосходно выполненные книжные шкафы из орехового дерева со множеством толстенных прогибающихся под тяжестью полок. На каждой из них книги стояли в 12 рядов. Эти шкафы замыкались с двух сторон на некоем подобии гранитного алтаря с полированными греческими колоннами, где покоились огромные песочные часы цветного муранского стекла. В центре архивного кабинета находился стол, вырубленный из цельной глыбы уральского малахита. Поверхность его почти полностью была завалена архивными папками и древними книгами. Над одним из фолиантов ожесточенно спорили Калашников и Габриэль. Малинин тактично прохаживался возле алтаря, изо всех сил прислушиваясь к разговору. «Я вам снова говорю, если моя жена подвергается столь серьезной опасности, то я отказываюсь от участия в расследовании», — рубил воздух рукой Калашников. «Мне только еще семейных проблем не хватало. Вызывайте сейчас же колесницу, я уматываю обратно в город». «Но мы же условились». — вызывал к его разуму растерянный Габриэль. Отчаянно хлопая крыльями, он в полном расстройстве метался вокруг Алексея, словно курица вокруг цыпленка. Тот скрестил руки на груди в наполеоновской позе, смотря в пол, не хватало только сюртука и треуголки. «Мне плевать на условия, упор стал калашников. Голос вас уволит? Вот и отлично. Вашу шарашкину контору давно пора разогнать. Кто так работает?» Сначала в вашем же кабинете нас пытались отравить, и это не заставило вас логически мыслить и принять меры предосторожности, а ведь любому, кто прочитал хоть один примитивный детектив, ясно, убийца рано или поздно узнает, что в раю находится близкий мне человек, и что теперь я получаю записку от Алифтины, из которой ясно, что ей угрожают, требуя, чтобы я прекратил расследование, иначе меня точно растворят в святой воде, и вторая попытка будет успешней, чем первая». «Рядом с ними круглосуточно находится наш человек. Вот что ей сказали». «И вы верите этому?» «Да, они откровенно блефуют», – оправдывался Габриэль, как нерадивый ученик перед учителем. «Согласен, наши ангелы в небесной канцелярии существенно подзабыли, что такое настоящее преступление, и не смогли предугадать очевидных поступков злоумышленников. Но теперь-то, может быть, вам уже пора прекратить яриться». Алевтина перевезена на закрытый спецостров с усиленной охраной и патрульными катерами. Вы можете с ней встретиться в любой момент. Сейчас ищем психотерапевта, чтобы тот ее успокоил. Правда, пока что никак не найдем. Конечно, откуда у вас психотерапевт? Даже несчастных дворников и тех нелегально импортировать надо. «Как я вообще могу доверять ангелам из вашей охраны после попытки угощений на святой водой и этой записки?» «Буй стал калашников. Сплошные интриги, запреты, заговоры такие, что Аль-Каида курит сторонки. И это у вас называется рай?» «А я чего говорил?» — встрял Малинин. «Я же первую минуту, ваша бродь». «А тебя вообще не спрашивают?» — в бешенстве заравал на него калашников. Малинин отшатнулся, подвинулся поближе к песочным часам. «Я все понял и учел. Коротко и миролюбиво, заметил Габриэль. Приношу вам извинения и признаю, что допустил колоссальную ошибку, которая уже исправлена. Ваша жена в полной безопасности. Очень жаль, что она не знает, а от кого именно поступила угроза. Это был анонимный телефонный звонок, а никакой аппаратуры слежения у нас нет». Голос, как утверждает Алевтина, в трубке был женский, при этом очень уверенный. Это весьма важная подробность. Сегодня же мы проведем серию перекрестных допросов всех сотрудниц Головного Офиса Небесной Канцелярии, чтобы попытаться выудить свежую информацию о попытке вашего отравления. Не стоит. В свете тех сведений, которыми я уже располагаю, общий допрос уже не понадобится. Положу руку на старый фолиант Алексей. Допустим, ловко выкрутился Габриэль, но не стоит исключать также того, что нас намеренно пытаются запутать. У нас катастрофически мало времени. Давайте же, не будем его терять, нам надо срочно все обсудить. Он кинул выразительный взгляд на Маленина. Пусть остается, сухо сказал Кавашников. Ладно, будь по вашему, но договоримся. Еще один такой инцидент с лифтиной, и я сразу уезжаю. Больше таких инцидентов не будет, поклонился Габриэль. Итак, вернемся к обсуждению и больше не будем срываться на взаимную ругань. Я отлично понимаю ваше чувства. Да, сегодня голос почему-то не приехал, но больше чем на одни сутки он никогда из отпуска не задерживался. Каждая новая секунда для нас как острый нож в сердце. Наше время утекает. Повторим пройденное. Как я вам уже рассказывал, шеф вспомнил. Все имена убитых с помощью вируса ангелов подозрительно совпадают с теми, кто упомянут в так называемом Апокрифе – Енофа. «У нас соприкасаются мысли», – оживился Кавашников. «Я тоже прихватил с собой Апокриф из библиотеки. По странному стечению обстоятельств именно в эту книгу выложила записку Алевтина». Но Филиант заинтересовал меня совсем по другой причине. Детальные записки 360-50-летнего библейского патриарха, которого голос взял к себе живьем на небо, потому что полюбил за благочестие. Считалось, что эти свитки были утеряны, пока в 1873 году путешественник сатландец не нашел чудом сохранившийся экземпляр в Эфиопии. Не мудрено, что книгу пытались уничтожить. Можно сказать, это последний существующий в мире сексуальный компромат на ангелов. Опять книга долгову Смоленин, который дрожал возле алтаря, как осиновый лист. Знаю я это уже по прошлому разу. Подобных сюжетов просто завались. Находит книгу, а там древние пророчества, зловещие и всякий ужас. Скоро до завода идет, что фантик, конфеты развернешь, а внутри подробные рекомендации, как уничтожить мир. «Это тяжело, братец», — согласился Кавашников, — «но в реальности с сюжетами давно больше проблемы. В Голливуде народ просто вешается, все старые ужастики пересняли с новыми спецэффектами, варианты пока в наличии только следующие». Первое. Открываем заброшенную гробницу, а оттуда как прыгнут. Читаем написанные на салфетке древние заклинания, вызывающие к жизни дух мертвого короля. Третье. Заставляем извергаться вулкан, который пробуждает кровожадного бога ацтеков. По мелочи опыты правительства с вирусами чудовища, вырвавшиеся из лаборатории, прелестные зомби и так далее. Ах да, чуть не забыл, в последнее время писком моды считаются злобные римско-католические церковники, пытающиеся уничтожить неизвестную версию Библии с помощью профессиональных убийц. Выбирай, что тебе больше нравится. «Я не хочу гробницу», — рыдал Малинин. «Я домой хочу. Я уже знаю, чем такие штуки заканчиваются. Вот увидите, в конце будет просто кошмар». Калашников подал унтер-офицеру стакан воды и погладил по голове. «Все правильно», — сказал наблюдавший за трогательной картиной Гавриэль. «И в досье, как вы видели, тоже есть имена этих шести ангелов, но они фигурируют там не так, не как участники секс-скандала». В том-то и дело. Кавашников впервые с начала беседы холодно улыбнулся Габриэлю. «Я знаю», — сказал он, — «и я понял, почему. Находясь в библиотеке, я по бельбельским текстам сопоставил имена погибших ангелов и таким образом вышел на Апокриф Енофа, потому что только в одной этой книге они упоминаются все вместе. Апокриф перед нами, и я озвучу некоторые главы, которые дают... Детальное объяснение загадочной бои не в раю, а еще позже же прибудет и любопытный лабораторный анализ относительно методов их убийства, так что конкретно говорится в засекреченном досье. Габриэль подвинул к нему раскрытую папку с шелковыми тесемочками. То, что они были в составе группы из двухсот ангелов, посланных на Землю, официозным тоном сообщил он. Задание было следующее – установить нормальные порядки на земле, чтобы научить людей законным голоса и помочь им жить спокойно. Все сорвалось. Посланники морально разложились им понравилось спать с земными женщинами, употреблять вино и есть биштексы с кровью. Они и стали первыми падшими ангелами. Согласно первоначальной версии, в этой группе находился и сам шеф. «Но потом оказалось, что его там не было», — кивнул Калашников. «Верно», — поднял палец Габриэль, «хотя в библейских источниках такая информация не отражена, но опровержение решили не делать. Короче, вся группа была автоматом зачислена голосом в падшие, кроме тех шестерых красавцев. Но какие-то санкции выпали и им, ибо они тоже согрешили с девушками и алкоголем, пусть и в меньшей мере». Согласно специальному решению Главного Офиса Небесной Канцелярии, им запретили посещение Земли на неопределенный срок. По прошествии нескольких тысяч лет правило отзабылось, и в последнее столетие оно стало нарушаться. Но что такого полезного сделали эти шестеро, за что их грех был прощен, и они не сделались падшими ангелами, как другие? Ни слова в досье, но я это знаю». И я тоже флегматично сообщил Калашников, поэтому и упомянул книгу Енофа, которая до 4 века нашей эры содержалась в Библии, а потом была оттуда изъята. Вся подробная фактура находится там. Эта шестерка без угрызений совести настучала о поведении своих друзей голосу, в результате чего первая и последняя колония ангелов на земле была разрушена. Более того, отныне официально было запрещено упоминать, что ангелы состоят из плоти и крови, и могут заниматься сексом как с женщинами, так и с мужчинами. С того времени во всех божественных произведениях они описываются исключительно бесплотными летающими созданиями, но получается, что фактически ангелы такие же люди, как и я, с одной разницей, когда Они с крыльями, их нельзя убить, а вот когда ангел, находясь на земле, по какой-нибудь причине теряет крылья, он становится смертным человеком, пусть и наделенным способностями телекинеза. После ликвидации ангельской колонии эти шестеро вернулись в небесную канцелярию, а остальные нет. Будем подробно читать о покрыв. «Не возражаю», – прошептал габриэль, – «зажечь верхний свет». «И так видно», — успокоил Калашников и обратился к обнимавшему песочные часы малейны. «Серег, успокоился?» «Подходи ближе». Все трое склонились над перегаментными страницами апокрифа, украшенными гравюрами с изображением крылатых существ. Сначала ничего не было слышно, кроме шуршания песка. Остановившись на второй главе, Калашников начал медленно читать вслух.